Лова 49 копчёный двигался в темноте оглядываясь по сторонам он тихо выругался люди снова были там он не мог от них избавиться каждый его шаг был известен наперёд это его пугало чем дольше он откладывал свой выход на связь тем сильнее давил на сознание образ длинна тени страх перед ним так одолевал копчёного что сливался с ним становился частью его души С ним сотворили нечто страшное, из увечри его душу настолько глубоко, насколько вообще возможно сломать чью-либо душу. Каким-то образом Длиннатень сумел подчинить копчёного своей воле. Голоса, которые он слышал, вдруг перешли на крик. Если не избавиться от согледотаев, трудно будет скрыт свои контакты с людьми Длиннатения. Он притворился, что не замечает их, хотя они и не прятались от него. Может, она всё знала и хотела припугнуть его? Может быть, а вдруг, если он выйдет к техским, должен встретиться, ничего страшного не случится. Он пошёл, тени двинулись за ним. Он пытался оторваться, рассчитывая на своё знание города. Всю свою жизнь он предпочитал тёмные аллеи и потайные пути. Никто не знал лабиринтов дворца лучше него. Да и в городе ему был знаком каждый закоулок. Он превзошёл сам себя. Но выйдя из запутанных трущоб, где он дважды терялся, стараясь запотать след, заметил, что у стен дома его уже поджидает один из наблюдателей. Человеку хмыльнулся, и образ длиннотеньи сдавил сознание Капчёнова. Хозяин сердится, его терпение вот-вот лопнет. Капчёнов перешёл улочку. Как вам чёрт побери удалось выследить меня? Человек сплюнул и снова усмехнулся. А откинь не ускальзнешь, колдун. Кины к одному страху добавился новый. Сколько ни беги, ни скроешься, крути и свертись, раз попал на крючок всё. Можно укрыться в наглухо закрытой комнате, говорить шёпотом, а откинь всё равно ничего не утаишь. Каждый твой вдох будет ей известен. Страх стал сильнее. Итак, было всегда. Капчоны повернулся, чтобы бежать. Но есть один выход. Какой? Есть выход. Сам подумай, если будешь поддерживать свою связь с Длиннотенью, твои друзья-тоглянцы прикончат тебя на месте, как только об этом узнают. А если не они, то это сделает сам Длиннотень, когда ему ты станешь не нужен. Но выход есть. Ты можешь вернуться домой. и стряхнуть с себя от ужас, который пожирает твою душу. Капчонный был так напуган, что его не удивило, что этот головарез говорил вовсе не так, как говорил бы уличный разбойник. Как? Он был готов на всё лишь бы избавиться от рабства хозяев теней. Пойди к Кине. О нет! Он чуть не завопил. Неужели чтобы спастись от одного, он должен попасть в рабство к другому? Нет! Дело твоё, Калдун, но я тебе не завидую. И вот тут копчёный побежал. Его уже мало волновало, догоняют ли его. Бег чуть успокоил. У самого дома он вдруг сообразил, что с тех пор, как покинул дворец, ему не попалось ни одной летучей мыши. Это что-то новое. Где же они, посланцы хозяев теней? Он влетел в высокое обшарпанное здание, быстро поднялся по лестнице наверх и замолотил в дверь. Чей-то голос отозвался: "Входите". Он сделал два шага и замер в дверях комнаты. Прислонившись к стене, стоял тот, с кем он разговаривал на улице. Вокруг лежало восемь трупов, задушенные. "Богиня не хочет", сказал человек, "чтобы твой хозяин знал о том, что её дочь находится здесь". Капчёный взвизгнул, как крыса, угодившая в мышеловку, и бросился бежать. Вслед ему раздался смех. Смеявшийся среди трупов съёжился и превратился в бесожевомордово, бес хмыкнул и растворился в воздухе. Капчёный успокоился, прежде чем добрался до дворца, вернулась способность думать. Да Он оставил им зацепку, благодаря которой они все могли легко добраться до него, но так как вокруг была густая тьма, ему оставалось только одно бежать к единственному источнику света. Кинеон не сдастся.